Глава вторая. Удар. Она выходит первой. Я не удивлена тому, кого вижу. Ее волосы распущены. Ее, мать их, волосы, которые она всегда прячет в хвост или узел, распущены. Она их стыдится, считая уродливыми, и сегодня я готова с ней согласиться. Они действительно омерзительны. Светлые, нелепо скрученные пряди, не волнистые и не кудрявые, а именно скрученные как старая пакля, которые заделывают текущие батареи. В ее взгляде неловкость и даже стыд. В его ничего. Вик изрекает ее скованный не самыми положительными эмоциями рот. Хочу добавить, ее голос так же омерзителен, как и волосы. Чересчур слащавый, песклявый, но главное – тихий. Ее манера скрываться в тишине, надевать мешковатую одежду и прятать под ней – аномально большую грудь, чтобы оставаться незаметной. Играть роль синего челка или невидимки и не восприниматься угрозой всегда меня раздражало. А сегодня я готова за это убить. И вовсе не за то, что 20 минут назад и, может быть, еще сотни раз до этого она переспала с моим мужем. Я ненавижу ее. Презираю это несуразное существо женского пола в старомодных поношенных джинсах которые вовсе не стали помехой в выполнении миссии по разведению ног. Эти ноги. Я знаю, они стройные и даже длинные. Красивые. и Руки, и лицо и глаза. Да, она никогда не стремилась подчеркнуть свои достоинства. Выпятить женственность. Как сделала бы на ее месте любая другая. Но все вокруг всегда знали, что вот уже годы напролет она лелеет надежду назвать моего мужа своим мужем а пока можно быть его любовницей, что тоже неплохо. «Дженна?» «Возвращаю приветствие, подозревая, что моим голосом можно травить людей». «Массово. Какая неожиданность. Как ты? Как поживают твои родители?» «Она привязана к ним, и если за последнее время ничего не изменилось, даже живет в их доме, боясь оставить болезненные постаревшие тела без присмотра». «Мама недавно сильно переболела гриппом», с осложненной пневмонией. А так, в целом, нормально. Выдавливает. Ну да, мы же не дикари, чтобы бросаться друг на друга. Кроме того, это дело касается только меня и моего блудливого супруга. Я рада. Передавай им мои теплые приветы и пожелания здоровья. Спасибо. Бормочет. А сейчас ты не могла бы оставить нас... Я запинаюсь, потому что, оказывается, не способна произнести его имя. С мужем наедине. Она смотрит на него, спрашивая позволение взглядом. Он одобрительно кивает, давая ей возможность поспешно убраться, буркнув напоследок нечто похожее на «Была рада тебя увидеть». Я не способна ни говорить, ни думать, потому что в моей груди кислотный пожар. Жжет так, что мне кажется даже тяжело видеть. Они теперь вместе. Одно целое. Половина которого спрашивает согласие другой половины, прежде чем что-либо предпринять. Если они пара, то кто тогда я? Где моя половина? Мужчина, еще утром бывший моим любящим мужем, делает шаг в моем направлении, давая понять, что готов к скандалу. А я не знаю, что говорить. Мой мозг, переживающий в данный момент эмоциональный катаклизм, не способен соображать. А я не позаботилась о том, чтобы подготовить свои реплики заранее. Вики, что ты здесь делаешь?» Спрашивает совершенно ровным тоном, словно он доктор, а я пациент, которого немедленно нужно успокоить. А мою челюсть сковала каким-то тупым онемением, болью, расползающейся по телу из точки, расположенной в районе сердца. Наконец... Ловлю за хвост единственный содержательный вопрос. «Зачем так?» Глотаю, не знаю что, но что-то большое и болезненное. «Не лучше ли было вначале закончить со мной?» Он молчит, засунув руки в карман и брюк. По выпирающим сквозь тонкую ткань костяшкам легко догадаться, что они сжаты в кулаки. На нем сегодня его лучший костюм. Синий, в оттенке Мэрин Блю. Мы покупали его вместе в прошлом году время. В бутике на одной из десятков пешеходных улиц неподалёку от фонтана Треви. Что ты подразумеваешь подзакончить? Он спокоен. не намёка на напряжение, переживание или хотя бы малейшую тень стыда. Если бы не кулаки в карманах, он выглядел бы точно так же, как сегодня утром после завтрака, собираясь на работу и сообщая мне сегодняшний прогноз погоды. Развод. Страшное слово. «Но я его произнесла». «Я не собираюсь разводиться из-за мелочей». «Мелочей?» «Выдыхаю». «Конечно, это мелочь. Обычное житейское недоразумение. Мы пережили куда более серьезные вещи в сравнении с этим». «Мой взгляд фиксирует волосы на его груди, немного выглядывающие из ворота белой рубашки». «Когда-то, годы назад, это место порождало в моей голове мысли сексуального содержания». Но сейчас оно вызывает острый приступ тошноты. Я машинально зажимаю рот рукой и отворачиваюсь, сражаясь с желанием выдать съеденный час назад ланч. Делаю глубокий вдох, за ним долгий выдох, пытаюсь успокоиться. Но у меня плохо получается. Ты серьезно, Мелочь? Полчаса назад твой член был в... в... Вики, я понимаю, что тебе сейчас сложно... «Но, пожалуйста, не теряй человеческое лицо», — призывает своим отработанным тоном начальника, чтобы не пришлось жалеть об этом в будущем. «А я теряю не лицо. Остатки способности соображать. Просто стою с открытым ртом, не понимая, что происходит. Все смешалось в этом мире, и ян больше не делит окружность на черное и белое, на плохое и хорошее, злое и доброе. Ты шутишь?» Я нахожу в себе силы снова заглянуть в его глаза. И то непоколебимое спокойствие, которое я вижу, полнейшее отсутствие переживаний человека, который еще сегодня утром был самым близким, убивает. Это, пожалуй, даже болезненнее, чем сам факт его полового сношения со своей подругой-соратником. Женщиной, которая столько лет мозолила ему глаза, пока не домозолила. Пошли. Внезапно предлагает «Куда? Домой поедем». Я окончательно прощаюсь с пониманием сути происходящего. Вот так, запросто. Небольшое житейское недоразумение уже в прошлом. Поедем, жена, домой, чего стоять-то, без бестолку? Я ненавижу его физиономию. Каждую его черту, и его волосы, и глаза его зеленые, цвета застойной жалчи, и нос его долбанной идеальной формы. На губы смотреть не хочу, точно вывернет. Он будто слышит мои мысли, резко разворачивается, стоит в полоборота и смотрит прямо перед собой в стену, в пустоту. «Пойдем». Тихо зовет. Теперь я улавливаю нечто похожее на его сожаление или, может быть, мне только кажется. Он пытается взять меня за предплечье, но я с брезгливостью сбрасываю его руку. Она падает словно без сил, и я понимаю. Все это спокойствие — подделка. Дурацкий блеф. А внутри моего супруга сейчас свирепствует буря со шквалистым прерывистым ветром, дождем, снегом и угрызениями совести. Пойдем домой еще тише. Кажется, он просит. А когда он просит, я делаю. Мы выходим из отеля и направляемся в соседнее здание на подземную парковку. Мы. Все еще мы.